Глава двадцать пятая. Причиной его колебаний был страх перед опасностями, угрожавшими ему со всех сторон. — Я держу волка за уши! — говорил он не раз. Примечание. Держать волка за уши — поговорка о трудном положении. Теренси Формион. У волка, как известно, уши маленькие. В самом деле. И Клемент раб. Агриппа уже собрал немалый отряд, чтобы мстить за хозяина. И Луций, Скребоний, Либон, человек знатного рода тайна готовил переворот, и в войсках вспыхнули сразу два мятежа в илли и в Германии. Примечание. В Скребоне Либон у Тацито он назван Либон-Друз, что правильнее свято не путает его с консулом шестнадцатого года, тоже Либоном. Оба войска предъявляли много чрезвычайных требований, прежде всего, уравнения в жаловании с претарианцами. А германские войска не желали даже признавать правителя, не ими поставленного, и всеми силами побуждали к захвату власти, начальствовавшего над ними германика, несмотря на его решительный отказ. Именно этой опасности больше всего боялся Тиберий, когда просил Сенат назначить ему одну какую-нибудь область управления, потому что всем государством один человек управлять не в силах, кроме как с товарищем или даже с товарищами. Примечание. Областей управления Пудиону Тиберий намечал три — Рим с Италией, провинции и войска. Он даже притворился нездоровым, чтобы германик спокойнее дожидался скорого наследства или, во всяком случае, участия в правлении. Подавив мятежи, он захватил в плен и Клемента, обманув его хитростью. Клемента, выдававшего себя за уцелевшего огриппу Постума, Тибери захватил, подослав его войско двух солдат под видом перебежчиков. На вопрос «Как ты стал огриппой тот отвечал так же, как ты, Цезарем. Тацит, Анналы. Алибона, не желая слишком сурово начинать свое правление, он привлё к ответу перед сенатом только через год. До этого он довольствовался лишь мерами осторожности. так как Либон в числе других пантификов приносил жертвы, он велел вместо жреческого ножа подать ему свинцовый. А когда тот попросил у него тайного разговора, он согласился поговорить с ним на прогулке только в присутствии своего сына Друза и, прохаживаясь, все время сжимал ему правую руку, как бы опираясь на нее. Жреческий нос Был железный, длинный, остроконечный, с круглой, украшенной рукоятью.